Сергей Донатович Довлатов Компромисс Нори Сергеевне Довлатовой За все мучения И остался я без работы Может, думаю, на портного выучиться Я заметил, у Портных всегда хорошее настроение Встречаю Логинова с телевидения Привет, ну как? Да вот, ищу работу Есть вакансия Газета «На страже Родины». Запиши фамилию. Коширин. Это лысый такой. Коширин — опытный журналист. Человек довольно мягкий. Дерьмо, говорю, тоже мягкое. Ты что, его знаешь? Нет. А говоришь? Запиши фамилию. Я записал. Ты бы оделся как следует. Моя жена говорит, если бы ты оделся как следует... Между прочим, его жена звонит как Тарас стоп открывается широкая волнующая тема уведет нас далеко в сторону заработаю оденусь куплю себе цилиндр я достал свои газетные вырезки отобрал наиболее стоящие каширин мне не понравился тусклое лицо армейский юмор взглянув на меня сказал вы конечно беспартийный я виновато кивнул С каким-то идиотским простодушием он добавил. Человек двадцать претендовало на место. Поговорят со мной и больше не являются. Вы хоть телефон оставьте. Я назвал случайно осевший в памяти телефон химчистки. Дома развернул свои газетные вырезки. Кое-что перечитал. Задумался. Пожелтевшие листы. Десять лет вранья и притворства, и все же какие-то люди стоят за этим, какие-то разговоры, чувства, действительность. Не в самих листах, а там, на горизонте. Трудна дорога от правды к истине. В один ручей нельзя ступить дважды, но можно сквозь толщу воды различить усеянное консервными банками дно а за пышными театральными декорациями увидеть кирпичную стену, веревки, огнетушитель и хмельных работяг. Это известно всем, кто хоть раз побывал за кулисами. Начнем с копеечной газетной информации.